12 февраля. Воскресенье. Муж Ксении позвонил ровно в 10. К этому времени Денис успел и позавтракать, и поскучать, ожидая звонка. «Это Виталий, муж Ксении», — представился мужчина. «Могу показать вам место аварии. Только про саму аварию я мало знаю. Когда мимо проходил, там только гаишники были, да зеваки рядом стояли. Скорая уехала уже». «Покажите», — попросил Денис. Много времени я у вас не отниму. Подходите через полчаса к повороту на пустырь», — предложил Виталий. Денису показалось, что предложил неохотно. Впрочем, мужчину можно понять. Тратить на Дениса свободное время — сомнительное удовольствие. «Спасибо». Денис подошёл к повороту на 10 минут раньше. Достал сигарету, закурил. Мимо прошла пожилая пара. Вокруг них бегали два спущенных с поводка бульдога. На одном была синяя жилетка, на другом — красная. На Дениса ни хозяева, ни собаки внимания не обратили. Больше до появления Виталия на пустырь не вышел никто. «Я Денис», — пошёл Денис навстречу мужчине. Он был примерно ровесником Ксении. Невысокий, коренастый, с умным, спокойным взглядом. Пара друг другу очень подходила. Виталий и Ксения были чем-то неуловимо похожи. Виталий кивнул, Молча повёл его к тому месту, на которое указала Ксения. «Здесь гаишная машина стояла», — показал рукой мужчина. «Здесь люди толпились». Я остановился, спросил, что произошло. Мне сказали, парня машина сбила. Насмерть. Дорога была припорошена тонким слоем снега. На нём темнели полосы от колёс проехавших машин. Знакомые в толпе были... Судя по следам от колёс, машина утром проехала немного. Идеальное место. Ни автомобилей, ни пешеходов. Но как знакомые. Я и соседей по площадке по именам не знаю. Но мужика, с которым я разговаривал, вроде раньше встречал. А где стояла машина, которая сбила парня? Здесь. Виталий отошёл на несколько шагов. Её к забору развернуло. Капот у неё помят был, но не сильно. Поначалу Денису показалось, что из мужчины приходится выдавливать информацию. Но это было не так. Рассказывал Виталий обстоятельно. Просто говорил медленно и словно бы неохотно. Не исключено, что, как и консьерж Александр Николаевич, считает, что Денису нечем себя занять и пустого времяпрепровождения не одобряет. Собственно, момента аварии не видел никто, то есть вблизи не видел. Мужчина, с которым разговаривал Виталий, находился у ближайшего двора, метрах в пятидесяти. Обернулся на стук, увидел, как из остановившейся машины выскочил человек, подбежал к лежащему на дороге телу, наклонился и помчался за угол забора. На обычную московскую улицу, затеряться на которой проще простого. Там никогда не бывает безлюдно. Свидетель сначала не знал, что на дороге лежит труп. Понял это только, когда подбежал ближе. Он и полицию вызвал. Ветер пронёсся по пустырю, стих. Ксения сказала, что машину угнали откуда-то из тех дворов. Денис кивнул головой в сторону домов. Откуда угнали, менты ей не докладывали, неодобрительно усмехнулся Виталий. Но какая-то Лада Калина около нашего дома стояла. Теперь не стоит. Я бы не стал однозначные выводы делать. Но женщины всегда думают, что всё знают. Опять подул ветер, обжёг лицо и больше не стихал. Когда, простившись с Виталием, Денис вернулся домой, оказалось, что замёрз он сильно, непродуваемая куртка название не оправдала. От соблазна согреться рюмкой коньяка он отказался, заварил чай. Он вчера пообещал власти позвонить немедленно, как только что-нибудь выяснит. Повода для звонка не было. Ничего нового он не выяснил, а позвонить хотелось. Странно, она мало походила на тех женщин, которые ему нравились. Тихих, ласковых, вроде соседки Даши. Нервная, давящаяся слезами власта, сильно не соответствовала этому образу. Она должна была вызывать брезгливую жалость, а не совсем другие чувства. Нехорошие чувства она вызывала. Ему хотелось сделать всё возможное и невозможное, чтобы она перестала быть нервной и никогда больше не давилась слезами. Это было ему не под силу. Сделать это мог только мужчина, который жил сейчас где-то за границей и которого она ждала. Денис допил чай, сполоснул кружку и принялся искать книжку, которая помогла бы скоротать время до вечера. Голые деревья за окном покачивались от ветра. Предостерегали, что выходить на улицу не стоит. Можно было и не выходить, продуктов в доме достаточно. Но Варя, посмотрев на Антона, лежащего на диване в наушниках, решила, схожу за хлебом. Хлеб из расположенной рядом с домом пекарни Антон любил. Он вынул один наушник, поманил её. Варя наклонилась к нему, провела губами по щеке. Она всякого Антона любила, и злого, и капризного, но больше всего такого. Ласкового, как сейчас. «Куда уж больше!» — фыркнула бы мама. «Превратила себя в служанку». Варя поцеловала колючую щёку. По выходным Антон часто не брился. Надела шубку и вышла на улицу. Шубку она надела напрасно. Красивая искусственная шуба от ветра не спасала. Надо было одеться, как обычно, в пуховик. Варя постояла на крыльце подъезда и решила не возвращаться. Ветер стих, когда она дошла до следующего дома. Сразу стало тепло в новой лёгкой шубке. Она с удовольствием посмотрела на своё отражение в окне кафе, в которое иногда заходила за сладкой выпечкой. Сейчас выпечка не требовалась. В холодильнике лежали пирожные. Ожил телефон. Варя достала его из сумки. Звонила в ласта. Настроение испортилось сразу. Почему-то ничего хорошего от звонка заловки Варя не ждала. Не разбудила? Вежливо поинтересовалась Власта. «Нет, что ты?» — заверила Варя. «Мы давно встали». «Ты спрашивала про Павла, Лизиного знакомого?» «Да», — напряглась Варя, отошла к краю тротуара. В конце улицы затарахтел бульдозер, сгребал снег. Если подъедет поближе, разговаривать станет невозможно. Павел — это молодой человек, совсем юный парнишка, студент. Снимал квартиру в соседнем доме. У Лизы на этаже одна квартира пустовала. Лиза за ней приглядывала. Она разрешила Павлу там пожить, пока шёл призыв в армию. «Подожди», — не поняла Варя, — «зачем жить в чужой квартире, если у него есть своя, съёмная?» «Он там был зарегистрирован. Туда могли из военкомата наведаться. Вроде бы это логично», — с некоторым сомнением объяснила власта. Варя ещё дальше отступила к сугробу, пропуская курьера-велосипедиста с квадратной сумкой за спиной. Павел несколько дней назад попал под машину, погиб. Ничего себе. Его сбила машина почти рядом с домом. Водитель скрылся. Странно, правда? Да уж, согласилась Варя. Хорошее настроение вернулось. Власта не знает о том, что Варя давно знала Лизу и обманывала семью. Варя даже стала немножко совестна от того, что она совсем не сочувствует незнакомому парню. Неожиданно ей стало так противно, что приходится лгать, изворачиваться, всё время быть на стороже, что захотелось прекратить всё это немедленно. По крайней мере, прекратить в той части, в которой это можно сделать. «Я хочу тебе кое-что сказать. Быстро, чтобы не передумать», — сказала Варя. «Только прошу тебя не говорить Антону». «Хорошо». Равнодушно согласилась Власта. Я была знакома с Лизой. Я давно с ней познакомилась, ещё когда Антона не знала. Мои родители живут в соседнем доме. Так что же здесь такого, что нужно скрывать? знакомы и знакома. Антон не из-за тебя семью бросил. Понимаешь, я не сразу поняла, что Лиза его бывшая жена. А когда поняла, побоялась сказать. Подумала, что ему это не понравится. Он о Лизе никогда не упоминал. Вообще никогда, как будто её не было. Я, конечно, ничего Антону не скажу, но ты зря переживаешь. Власта права. Варя накручивала себя на пустом месте. Впрочем, она бы не накручивала, если бы делом не занималась полиция. В то, что Лизу мог кто-то убить, Варя не верила. Лиза никому не мешала. Лиза ласково смотрела на чужих детей и плакала. Она была несчастной, и ей незачем было жить. Варя медленно пошла к пекарне. «Ты думаешь, эти две смерти связаны?» Она постаралась, чтобы голос звучал участливо. Ей было жаль власту, то и скучно без мужа, и нечем себя занять. Не знаю, что и думать, но этот вывод напрашивается. «Ой, у меня звонок на второй линии. Извини, Варя. Пока. Пока». Варя сунула телефон в сумку, пошла быстрее. Багет ей дали горячий. Он оставался тёплым, даже когда она принесла его домой. «Давно встала?» — ласково спросил Миша. «Давно», — засмеялась Власта. «С Варей сейчас разговаривала. Всё время забываю, какая большая зимой разница во времени». Ничего обидного муж не сказал, но Власту неприятно уколола. Она про разницу во времени помнила. Она не забывала ни о чём, что связано с Мишей. Как Антон, кстати, как фирма. Вроде бы пока держится, но Антон психует, по-моему. Он всегда пасовал перед трудностями, и мама из-за него нервничает. Кто же их любит, трудности? Господи, как представлю, каково вам теперь. Несладко, согласилась Власта. Ты как-то отвлекайся, Ластик, ходи куда-нибудь. Куда? Кисло улыбнулась Ласта. Куда можно сходить, чтобы забыть о том, что она может ещё очень долго его не увидеть? Ну, не знаю, в театр. Кстати, говорят, билеты сильно подорожали. У одного моего коллеги семья в России осталась. Жалуются. Возможно, согласилась Ласта. Я не интересовалась. Постарайся отвлекаться. Не сиди дома. Так нельзя. Миш, я была у Лизы за два дня до смерти. Она при мне убрала в тумбочку пачку денег. Ласта подошла к окну. Странно, она почти забыла о пропавшей пачке, а сейчас почему-то вспомнила. Большая толстая ворона села на ветку берёзы, покачалась, каркнула. А теперь этих денег нет. Мама говорит, что полиция их не находила. Поломай над этим голову, засмеялся Миша. Это лучше, чем тупо сидеть дома и тосковать. А ты по мне тоскуешь? — уныло спросила Власта. — Тоскую, только я держу себя в руках и тебе советую. Он говорил всё правильно, и это было совсем не то, что она хотела слышать. — Собираю сейчас домой ехать. Надоело мне здесь. И опять Власту неприятно кольнуло. Домом для Миши теперь стал тихий немецкий город. — Счастливо, — пожелала Власта. — Пока. Целую. — Целую. Постарайся отвлекаться. К вороне подлетела вторая, села рядом. Пару ветки держать было тяжело, она сильно закачалась. Вороны потоптались, улетели. Странное чувство осталось от разговора с Мишей, жуткое. Показалось, что их больше ничто не связывает, кроме привычки к частым звонкам. Власта потерла телефоном подбородок, набрала маму. — Ты как, мам? За окном опять раздалось карканье. Власта покрутила головой, но ворон не увидела. «Нормально. Все в порядке, не волнуйся. Я сейчас у Лизы. Блокнота действительно нет. Я же тебе говорила, что его нет. Зачем ты поехала? Хочешь, чтобы давление опять подскочило?» — возмутилась Власта. То есть сделала вид, что возмутилась. На самом деле, ей внезапно стало безразлично все, что происходит в этой жизни. Как будто отныне она способна не жить, а только равнодушно наблюдать за жизнью. Перестань, Власта, всё в порядке. А давление у меня поднялось не в первый раз, и, Бог даст, не в последний. Знаешь, мне тяжело здесь находиться. Кажется, что Игорёк за стенкой. Власти показалось, что мама заплакала. До этого она видела маму плачущей, только когда не стала папы. Не буду больше сюда приезжать. Не могу. Я буду, пообещала Власта. Езжай домой и отдыхай. Миша прав. Нужно что-то делать вместо того, чтобы сидеть дома и тосковать. По дорожке под окнами медленно прошёл пожилой мужчина, ведя на поводке толстую дворняжку. Наверное, собака тоже была немолода. Она двигалась неохотно, лениво. Власта ещё постояла у окна, сжимая телефон в руке, и неожиданно поняла, что ей очень хочется позвонить Денису. Вчера произошло что-то странное. Вчера он рассказывал про несчастный случай со студентом Павлом и деликатно не замечал, как Власта вытирает мокрое от слёз лицо. А ей внезапно захотелось... Чёрт знает, чего ей захотелось. Захотелось видеть, что она ему нравится. Власта посмотрела на значок батареи и сунула телефон в зарядку. Звонить Денису бессмысленно. Он сам позвонит, если появится новая информация.